Глава 16. Сона. Здесь не было ни одного маломальски целого дома. Только жалкие пинки обвалившихся стен, да не многие прямоугольники ржавой гофрированной кровли, косо сидявшие на серых обветшавших деревянных столбах. И ещё плавательные бассейны, густо порошенные кактусами и огненно-красными молочаями, на белой Мозаики битого кафеля, старожка дремали ящерицы, загадочные письмена неведомых цивилизаций. Кое-где чернели пятна от дятла прогоревших костров. Здесь всегда был ранний вечер. Сона, тебя кто-то ищет. Белая футболка, заношенная кожаная куртка. Здесь, в своей далине, Соно всегда представлялась мелькающим коллажем деталей, вырванных из фильмов и журналов, реклам и мексиканских газет. Тёмные глаза, отстекские скулы, еле заметные россыпь подростковых прыщиков, спутанные чёрные волосы. Она поддерживала низкое разрешение, всегда была чуть не в фокусе. Мама? Нет. Кто-то с серьёзными возможностями. Кто-то точно знающий, что ты в Токио. Узкие носы чёрных сапог, припорошены пылью долины. Медные молнии по наружным швам выгоревших чёрных джинсов от талии до щиколоток. А чего это ты так вырядилась? А? Я так и была в прикиде от силки Мари Колб. Ну да, это для встречи с местными. У них тут всё официально. Как я не знаю, помрёшь и не встанешь. Дорого? Ну я заплатила по карточке нашей общей знакомой. А где ты входила в сеть, когда платила? Там же, где и сейчас, у Мицука. Да, нахмурилась Сона. А что ещё ты покупала? Ничего, ничего. Ну, ещё в метро платила. В метро говоришь? Сона щёлкнула пальцами. Ящерка, выскользнувшая из-под соседнего валуна, взбежала по ее ноге и легла в подставленную ладонь. Сона любовно погладила узкое вверткое тельце, и узор чешуи изменился. Затем Сона постучала ящерку по голове, та стремгла взбежала на землю и исчезла за смятым, насквозь проржавевшим листом кровельного железа. «Келси испугалась», — сказала Сона. «Испугалась настолько», что ко мне пришла. Испугалась? Чего? Какие-то типы пришли её насчёт твоего билета. Они пытались связаться с её отцом, потому что билет был куплен на его балы, но он, отец, сейчас в отъезде. Так да эти типы взялись за Келси, думая, они ей угрожали. Чем? Я не знаю, но она им всё выложила и твоё имя, и номер карточки. Я вспомнила Мэриэлис и Эдди. Сон Роса достала из кармана кожанки складной нож и присела на корточки. В пластиковых накладках неустанно вились золотые драконы. Лёгкое прикосновение к лужёной кнопке и наружу вылетело длинное с гравированным драконом лезвие. Тельное остроналезвия хребет дракона, иззубренный и безжалостный. Привздела она это тваря Келси. Привздела и раскололось яйца за такое резать надо. Она такая же твоя, как и моя. Сона подобрала с земли веточку, из-под ножа побежали крутые завитки и стружки. В моем мире она не продержалась бы и часа. В тот последний раз она рассказывала про свою войну с крысами, про ночные марш-броски сквозь ржавые джунгли, обветшавших гаражных комплексов и генеральные сражения на загаженных детских площадках. Как началась эта война? Чего они там не поделили? Сона с ходу отметает все подобные вопросы как несущественные. Как и я. Да кто же тогда тебя ищет? Ну если бы мама узнала, что я здесь, твоя мама ни в жизни не нагнала бы на Келси такого страху. Если кто-нибудь узнает номер моего места в самолёте, он тогда сможет узнать номер билета. а потом узнать, где и как был куплен билет, верно? Да, если у него есть определённые возможности, это незаконно. А отсюда недалеко и до Келси. Но сперва он должен будет залезть в файл регулярных клиентов Эрмогилан. А для этого нужны весьма, весьма серьёзные возможности. Там в самолёте была одна женщина. Она сидела рядом со мной. Потом вышло так, что я несла ее чемодан, а они с ее мужиком подкинули меня до Токио. «Ты несла ее чемодан?» «Да». «Ну-ка, ну-ка, расскажи». «И поподробнее, ничего не упуская. Где ты познакомилась с этой бабой?» «В аэропорту, в Ситаке. Там на входе брали пробу на ДНК, и она сделала такую странную вещь». Сонно слушала. Строгала свою палочку, «выщем». и все больше мрачнела. «Фак ю мата!» — сказала она, когда Кья замолкла. Автоматический переводчик передал ее интонацию, как не поймешь что, то ли мрачное веселье, то ли отвращение. «Чего?» — смешалась Кья. Сона посмотрела на нее вдоль гладко обструганной палочки, словно прицеливаясь. «Обсценный арготизм, идиома! очень сложная и богата. Твоя мать тут совершенно ни при чём. Она сделала что-то своим ножом, и он сложился, трижды отчётливо щёлкнув. Та же, что и прежде, ящерица со стрелой пронеслась по пыльной земле и выжидающе замерла. Лоский, мозаичный силуэт над тускло-розовым прогретом солнцем камнем. И снова, как и в тот раз, пальцы совы изменили её окраску. «Что это ты делаешь?» «Усложняю криптосистему». Сона приложила ящерицу клацка на своей куртке, и та повисла на вытертой, порыжевшей коже, как причудливая брошка с блестящими ониксовыми глазами. «Тебя разыскивают, а может и нашли. Нам нужно по возможности защитить себя от посторонних глаз и ушей». «А она что, способна на такое?» «Возможно». она довольно новая, но вот эти сон наткнуло палочкой куда-то вверх, будут понадежнее. Я вскинул голову к закатному небу, в тёмном с розовой опушкой облакам, и вроде бы разлечило широко раскинутые крылья два парящих силуэта, больших, не птицы. И сразу исчезли. Запрещённые в вашей стране колумбийское производство. Птички из информационного убежища Сона поставила палку с заточенным концом на землю и начала крутить ее между ладонями туда-обратно, туда-обратно. Был когда-то древний мультфильм, где кролик точно вот так же добывал огонь. — Ты идиотка! Полная! — Почему? — Ты пронесла чемодан через таможню? Чужой чемодан? — Да, идиотка! Да что тут такого? — Это твоя Мэри Эллис? — Контрабандистка, а ты — наивная раззява. — Но ведь ты тоже считала, что мне надо ехать, — подумала-ка я и едва не заплакала. — А если даже и так, зачем они меня ищут? Да какая разница? — пожала плечами сонно. — Серьезный опытный контрабандист никогда не отпускает Ишака на свободу. В животике к я, чуть пониже пупка, шевельнулось что-то скользкое, холодное, серебристое. И в тот же самый момент пришло пугающее воспоминание о туалетной комнате в Виски-Клоне. Краем глаза замеченный уголок чего-то чужого, незнакомого в её сумке, между футболками. Когда она взяла одну из них, чтобы вытереть руки. Что с тобой? Слушай, я пойду. Мицука сейчас вернётся, она ведь только чай заварить. Я строчила как пулемёт, глотая половину слов. Пойдёшь? Ты что, сдурела? Нам ещё нужно. Извини, пока. Компьютер отключён, гляделки стёрнуты. Теперь расстегнуть эти проклятые ремешки на запястьях. Сумка на месте. Стоит как стояла.